Глава двадцать третья. Несмотря на то, что солнце светило во всю, было прохладно, и Рэндал невольно вздрогнул, выйдя из панды. Он зевнул и потёр лицо руками. За спиной заговорило радио, и констебль Хиггинс потянулся к микрофону. Рэндал не слышал, о чём тот разговаривал, так как уже приближался к небольшому спуску, который вёл к тропинке. Её перегораживала натянутая верёвка. Около второй стоял еще один констебль в форме. Инспектор узнал в нем Криса Фаулера самого молодого своего подчиненного. На днях ему исполнилось двадцать шесть лет. Его свежее лицо и крепко сбитое тело словно специально напоминали инспектору о том, что сам он уже не слишком молод и чертовски от всего устал. Доброе утро, сэр, приветствовал его Фаулер. Рендел слегка улыбнулся. А юноша немного нервничал. После шести месяцев службы он все еще испытывал нечто вроде благоговейного трепета перед начальством. Проходя мимо, инспектор потрепал молодого человека по плечу и, перешагнув через веревку, двинулся по узкой тропинке. По обе ее стороны стояли дома, окруженные высокими изгородями, укрытые буйной растительностью, которая продолжала еще во всю зеленеть, несмотря на наступившие холода. С обеих сторон тропа густо заросла крапивой, которая умудрилась пробиться даже из щелей в бетонных фундаментах оград. Цепкие побеги-ежевики хватали инспектора за полы мундира. Освобождаясь от них и бормоча под нос проклятия, Рэндалл с трудом продвигался вперед. Дурманящий запах мокрой травы и сырой древесины проникал в легкие, и он поспешно закурил, будто бы специально для того, чтобы заглушить ароматы свежего загородного воздуха, делая глубокие затяжки и продолжая путь. Впереди в кронах высоких деревьев чернели вороньи гнезда. Большинство из них было покинуто птицами, только одна единственная парила в морозном голубом небе, как бы следя за тем, что происходит на земле. Рэндалл взглянул на ряд выстроенных из красного кирпича домов с аккуратными ухоженными садами и приветливо поблескивающими окнами. Все говорило о порядке, каждый дом выглядел безукоризненно. В это самое время в одном из них через улицу мать Салли Логан утешала дочь. А смущенная женщина-полицейский пыталась извлечь хоть какие-то сведения из истерических причитаний вдовы. Рэндал преодолел переход в конце пешеходной дорожки и спустился вниз, пытаясь не наступить на лужицы вонючей жижи, потянуло едким запахом навоза. А, так и есть, коровье дерьмо, подумал инспектор и чуть не наступил на лепешку. Он осмотрелся. Серебряные кусты росшие параллельно колючей ограде обозначали границу поля слева. Справа другая ограда отделяла от пустыря задние дворы ближних домов. Впереди он увидел группу из трех человек, окруживших накрытое одеялом тело. Да, все на своих местах. Даже труп в поле прямо перед домом. При его приближении все трое повернули головы. Констебль Рэй Чарлтон и сержант Норман Уиллс Были людьми инспектора. Третий мужчина оказался лилипутом в сравнении с двумя одародными великанами полицейскими. Он поздоровался с Рэндаллом, и тот ответил человеку приветственным жестом. Доктор Ричард Хейм отступил на шаг от тела, снял очки и принялся с энтузиазмом протирать их вынутым из кармана носовым платком с вышитой монограммой. Рэндалл шумом выдохнул воздух, глядя на серые одеяла, покрытые пятнами цвета ржавчины. запекшейся кровью, смешанной с засохшей глиной. Инспектор глубоко затянулся и выпустил тонкую струйку дыма. «Что же мы имеем?» спросил он, ни к кому персонально не обращаясь. Взгляд его был прикован к тому, что лежало под одеялом у его ног. Из-под одеяла выглядывала рука со скрюченными окоченевшими пальцами. Сержант Виллис передал инспектору бумажник. Тот открыл его. В бумажнике лежало около двадцати фунтов, в основном однофунтовыми бумажками, удостоверение личности на имя Яна Логана и пара небольших фотографий. На одном снимке была изображена молодая женщина, жена погибшего, как предположил Рендалл. На другом в камеру улыбалась та же женщина, стоя рядом с темноволосым мужчиной. Рендалл задержал взгляд на этой второй фотографии, а потом перевел его на неподвижное тело под одеялом. «Нам не удалось точно идентифицировать труп, шеф», — сказал Виллис. «Но мы практически уверены, что это он». Рэндалл с озадаченным видом вернул бумажник сержанту. «А какие могут быть проблемы с идентификацией?» Рэндалл взглянул на Хэйма, который встал на колени и взялся за край одеяла. «Тип, который там лишит, это тот, кто изображен на фотографии? Разве нет?» «Инспектор сделал последнюю затяжку». «Может, вы мне сами ответите на этот вопрос?» Отозвался доктор, отбрасывая одеяло и демонстрируя труп. «Боже всемогущий!» Воскликнул Рэндалл, сжав зубы и изо всех сил стараясь сдерживать рвотные позывы. Виллис наклонил голову, Чарлтон смотрел в сторону. Один Хайем сначала взглянул на Рэндала, а затем на труп. Голова отсутствовала. Рэндалл провел рукой по лицу и несколько раз глубоко вздохнул. Желудок по-прежнему бунтовал, а лицо, он это чувствовал, заметно побледнело. И все же ему удалось справиться с собой. Он сумел не отвести взгляда от обезглавленного тела. Кровь густо запеклась на передних полах пальто Логана и на нескольких квадратных ярдах земли вокруг него. Темные пятна были повсюду. Рэндалл почувствовал, как взмок у него лоб, пока он внимательно разглядывал рваный обрубок шеи, из которого торчал позвоночник. Голова была отсечена очень близко к плечам и, видимо, с некоторыми трудностями, так как у основания шеи и на плечах виднелись многочисленные глубокие порезы. Но, судя по первому взгляду, повреждения были нанесены только в этой части тела. Кровь лилась из разорванных вен и артерий, «А не из ран на торсе. Накройте-ка его!» Отдал распоряжение Рэндалл, и Хэйм с удовольствием повиновался. Инспектор потянулся за сигаретами и снова закурил. «Скорая помощь в пути», — сообщил Виллис. «Она отвезет тело в больницу». «Сколько времени он мертв?» — поинтересовался Рэндалл у врача. «Трудно сказать, не имея в руках результаты вскрытия. Патологоанатом Файровелла скажет точнее, чем я». Но、ну, хотя бы приблизительно, настаивал Рэндл, затягивая сигаретой. Хим пожал плечами. Подкожной синюшности почти нет. Он откинул одеяло и показал на бледную руку со скрученными пальцами. Может быть, причиной тому обширная потеря крови? Доктор вздохнул. Но я бы сказал, что он мертв уже восемь или девять часов. Рэндл взглянул на часы. Стрелки показывали девять ноль шесть утра. Он кивнул. Кто его нашел? «Двое детишек», — ответил Виллис, — «по дороге в школу». «Господи», — пробормотал Рэндалл, — «и где они сейчас?» Виллис объяснил, что детей сейчас выводят из состояния шока у них дома, недалеко отсюда. Инспектор походил вокруг трупа и неторопливо двинулся в сторону густых зарослей. Часть изгороди была выломана, а кусты возле нее примяты. «Здесь вы все осмотрели?» — спросил он своих людей. Подошел Виллис. «Мы обнаружили отпечатки здесь и там, в поле», — он показал Рэндаллу на углубление в земле. Инспектор присел и тоже тщательно осмотрел следы. «Выглядит так, будто бы он бежал», — выпустив струйку дыма, решил Рэндалл чуть погодя. «Но почему, черт возьми, здесь следы только одного человека? Не видно, чтобы кто-нибудь преследовал его». «Как бы там ни было, ясно, что это дело рук какого-то маньяка», — заметил Виллис. «Кто еще, мать его, так станет отрезать людям головы?» и... Рэндалл оборвал его слова. «Кстати, а где голова?» «Ее нет, шеф», — медленно произнес Виллис. «Мы нигде не смогли ее найти». Рэндалл приподнял бровь, и вдруг его осенила мысль. «Пол Харви!» «Сколько он уже в бегах?» Виллис пожал плечами. «Восемь недель, или, может быть, немного больше». «Нам не удалось ни услышать что-нибудь о нем, ни увидеть его. Возможно, сейчас он уже где-нибудь в другой части страны, шеф». Двое мужчин долго смотрели друг на друга, и до полицейского с большим стажем, каким являлся Виллис, наконец дошло, что смутные подозрения Рэндала имеют под собой основания. «Выводите машины. Я хочу снова прочесать этот вонючий городишко», – заявил Рэндал. «Но, начальник, мы здесь все излазили вдоль и поперек». И занимались этим целый месяц, запротестовал Вильс. Невозможно, чтобы он спрятался в экзаме или где-то поблизости. Я хочу, чтобы поиски возобновились, сержант. Инспектор чуть помедлил. Послушайте, за всю его историю в этом городе произошло лишь два убийства, и совершил их Пол Харви. В последние два дня четверо утверждали, что видели его здесь. Теперь мы имеем это. Он кивнул на прикрытые одеялом останки Яна Логана. Не кажется ли вам, что слишком много совпадений? Виллис пожал плечами. Словом, шеф, вы утверждаете, что это Харви убил Логана? Могу поспорить. А после вскрытия у меня появится еще большая уверенность. Инспектор подошел к ограде. Вы сможете снять отпечатки с обнаруженных в кустах следов? Виллис покачал головой. Зам слишком натоптана, и это при том, что всю ночь лил дождь. Он позволил себе не закончить предложение. Вот ведь дерьмо, пробормотал Рэндалл. Он повернулся и проследил взглядом за двумя людьми в униформе, которые карабкались по ступенькам. Один из них нёс сложенные носилки. Добравшись до тела, они внимательно слушая то, что говорил им доктор Хейм, уложили парня на носилки. Рэнделл наблюдал, как санитары, оттягченные неудобной ножей, уносят обезглавленный труп, с трудом преодолевая ступеньки. Как только рапорт следователя будет готов, доставьте его мне, попросил инспектор Виллиса. Пошлите в больницу кого считаете нужным. Сержант кивнул. Оба вернулись к ожидающим Хэйму и Чарлтону, и вчетвером они двинулись вслед за санитарами. Машина скорой помощи припарковалась за одной из панд, двумя колесами заехав на траву, чтобы дать возможность другим машинам проезжать по узкой дороге. Рендалл проследил за тем, как грузится тело в машину, и с неудовольствием заметил, что обитатели ближайших домов уже выглядывают из окон. Некоторые даже открыли двери и, стоя на пороге, беззаботно глядели удивленные происходящим. Кто-то уже знал, что в поле произошло нечто зловещее, и к обеду, возможно, вся улица и половина окрестных мест будут в курсе дела. Рэнда узнал человеческую страсть к жутким историям. Если что-то хоть на йоту выходило за рамки обыденного, это что-то всегда служило предметом бесконечного любопытства. И он испытывал своеобразную жалость к таким людям, чье нудное существование скрашивалось лишь чьей-нибудь смертью, или скандалом в семье. Убийство несомненно на несколько месяцев оживит скучные беседы за чашечкой кофе. История будет обрастать слухами, досужими вымыслами, пока в конце концов не станет достоянием местного фольклора. Пройдут годы, а историю все будут мусолить и мусолить, и, возможно, рано или поздно начнут даже над этой историей посмеиваться. А вот Лу Рэндалу, который устало тащился к поджидающей его Панди, Сейчас было совсем не до смеха. Стемнело рано, было четыре часа, и Ренделл обнаружил, что в помещении Игзаменской полиции уже пора включать свет. Двухэтажное здание из красного кирпича находилось в пяти минутах ходьбы от центра города. Первый его этаж занимала приемная со столом дежурного, за которым в данный момент Вилис решал кроссворд. И рядом было что-то вроде комнаты отдыха, которую использовали одновременно для проведения совещаний и инструктажа. Лестничный марш вел в подвал, где находилось шесть камер. На втором этаже располагались кабинеты и цех гаусы. Ссылка: цех гаус склад оружия, обмундирования, снаряжения. Наверху, где заканчивалась лестница, стоял автомат, из которого Рэндаллу с помощью испытанного приема, то есть крепкого пинка, удалось нацедить чашечку еле теплого чая. Чертова машина, казалось, только при таком обращении действовала безотказно. Обычно, заглотнув двадцати пенсовик, автомат беззастенчиво принимал его как должное, ничего не предлагая взамен. Бесконечные жалобы привели Рэндалла к решению связаться с производителями и заменить автомат на новый. Однако в данный момент, когда он сидел за своим столом и постукивал карандашом по журналу регистрации приводов, проблемы, занимавшие Рэндалла, не имели ничего общего с этими автоматами. Мысли в голове инспектора сменяли одна другую с головокружительной быстротой, не давая возможности сосредоточиться на какой-нибудь одной. Убийство Яна Логана, поиск Пола Харви, смерть жены и дочери. Когда это случилось, Рэндалл не был уверен, что сможет все пережить. Он чувствовал себя так, словно что-то вырывали у него из груди. Словно какая-то часть его «я» перестала существовать, лишенная их общества и их любви. Последние несколько лет он замечал в себе перемены. У него осталась только работа, и это было кое-что, но жену и дочь... Работа не могла заменить. Против собственной воли он превратился в циника, в ожесточившегося человека. В какой-то мере цинизм всегда был присущ ему, являясь неотъемлемым атрибутом его профессий, как кто-то однажды подметил. Одиночество и горечь, которые нередко перерастали в злость, поселились в нем недавно, и он уже научился мириться с ними, а в худшие моменты даже в какой-то степени наслаждаться. А случалось, он позволял семенам негодования перерастить даже в ненависть и ярость. Рэндл прикрыл глаза, как никогда ощущая себя теперь потерянным и одиноким. Стук в дверь кабинета возвратил его к реальности. Появился констебль Стюарт Рид, высокий не складной детина с изрытым оспорой лицом. Ему было тридцать с небольшим, на несколько лет меньше, чем Рэндл. На лице констебля блуждала улыбка. Рапорт следователей по делу Логана, шеф, объявил он, помахивая папкой. Спасибо, сказал Рендел, протягивая за ней руку. Констебль повернулся, чтобы уйти, но инспектор остановил его. Узнаете, Рид, может быть, у Нормана найдется для меня чашка чая или кофе. Бурда из этого дренного автомата как кошачий моча. Стюарт с улыбкой кивнул и оставил шефа в одиночестве. Рэндалл открыл папку и обнаружил в ней всего лишь три листка бумаги. Рапорт следователя, еще один рапорт о предполагаемых орудиях убийства и копия под заголовком «Фейровеллская больница. Результаты вскрытия». Под всеми тремя документами стояла одна и та же размашистая подпись «Рональд Поттер». Поттер являлся главным патологоанатомом Файрвелла, что было засвидетельствовано печатными буквами под его фоксимелье. Рэндалл по очереди тщательно просматривал каждый документ, останавливаясь и вновь возвращаясь к прочитанному. Нащупав в кармане пачку сигарет, он вытащил ее и, обнаружив, что она пуста, раздраженно выругался.、А、вместо сигареты он взял шариковую ручку и принялся грызть ее кончик. Основной рапорт состоял из текста, большая часть которого изобиловала медицинскими терминами. Когда Рэндалл отложил отчет, то по крайней мере понял, как и если не почему. Умер Ян Логан. «Восемь смертельных ран на плечах и шее», – читал он вслух. «Голова отсечена режущим предметом с односторонним лезвием». Глубина ран от четверти до двух с половиной дюймов. Других внешних повреждений не обнаружено. Рэндалл бросил рапорт на стол и взял другой листок, откинулся на стуле. В листке содержались предположительные описания орудия убийства. Он снова прочел вслух. Следы ржавчины обнаружены во всех ранах, кроме одной. Инспектор забарабанил пальцами по столу. Ржавчина. пробормотал он и положил перед собой блокнот. Записал. Первое. Ржавый нож. Второе. Сильный мужчина. Глубина порезов. Третье. Нет мотива. Он приподнял бровь, размышляя над тем, что же он написал. Необходимо обладать сверхъестественной силой и жестокостью, чтобы отрезать голову, не имея при себе пилы или какого-то другого похожего инструмента. А кто сказал, что убийца использовал орудие с гладким лезвием? Рэндалл вновь вернулся к первому рапорту. В нем ни разу не упоминалось «гладкое лезвие», заточенное с одной стороны «да». Он вычеркнул слово «нож» и поставил рядом три вопросительных знака. Топор? Он тут же исключил его. При использовании топора раны были бы намного глубже. Тем не менее порезы достигали двух с половиной дюймов глубины. Рендов решил, что оружием ударяли, а не кололи. Голова Яна Логана была отрублена, а не отрезана. Еще раз посмотрев рапорт, инспектор заметил, что по тало гонатомам обнаружены частицы статического спинного мозга, так что голову отделили от туловища несколькими мощными ударами. Рэндалл глубоко вздохнул и, нервно барабаня пальцами по столу, думал теперь об одном. Удалось ли его людям найти Харви? Это сделал Харви. Харви и никто другой. Все говорит об этом. А ублюдок все еще в окрестностях Икзема. Инспектор в буквальном смысле слова заскрежетал зубами. Его необходимо найти, даже если придется разбирать каждый дом по кирпичику. В последний раз взглянув на результаты вскрытия, он ощутил, как волосы на затылке у него встают дыбом. Инспектором вдруг овладела непоколебимая уверенность, что он читает не последний подобный рапорт.